Добрый день, уважаемые зрители, сегодня я продолжу свои лекции по истории Горбачевской перестройки и сегодня мы поговорим с вами о развитии политического процесса во второй половине 1988 года, то есть реализации вот этой Горбачевской политической реформы, о создании первых легальных, я это подчеркиваю, антисоветских политических структур, а также о первых итогах экономической реформы, которая была предпринята Горбачевым еще в апреле 1985 года, когда он выступил с идеей ускорения социально-экономического развития страны. Значит, После возвращения из очередного отпуска, который Михаил Горбачев проводил в новой крымской резиденции в Паросе, он и его команда направили все свои усилия на то, чтобы разработать, как он выразился, концепцию преобразования партийного аппарата и в первую очередь самого Центрального Комитета партии. В результате уже в конце августа 1988 года на свет появилась Горбачевская записка к вопросу о реорганизации партийного аппарата, в которой предлагались беспрецедентные меры. Во-первых, передать все функции по оперативному управлению экономикой от соответствующих отделов, я имею в виду прежде всего, конечно, отраслевых отделов ЦК, Совету министров СССР. Во-вторых, В связи с этим обстоятельством сократить партийный аппарат всех уровней на 700-800 тысяч человек, в том числе половину ответственных и технических работников аппарата ЦК, то есть порядка полутора тысяч человек». Затем в начале сентября 1988 года эта записка была рассмотрена на заседании Политбюро ЦК, и хотя ряд его членов, в частности Егор Кузьмич Лягачев, Николай Иванович Рыжков и Виталий Иванович Воротников, высказали веские опасения, что столь радикальные меры могут привести к пролечу всей системы управления народным хозяйством страны, это убийственное, по сути дела, решение было принято. В результате внутри партийного аппарата Как в центре, так и на местах сложился очень мощный очаг сопротивления Горбачевским начинаниям, поскольку практически все партаппаратчики стали тихо ненавидеть Генсека и его команду псевдореформаторов. Одновременно Михаил Горбачев начал радикально менять и свое отношение к старой команде реформаторов, и избавляться от прежних соратников, с которыми он начинал политику ускорения. Свое новое отношение к бывшим соратникам по Перестройке Михаил Горбачев ярко продемонстрировал в самом конце сентября 1988 года, когда состоялся очередной пленум ЦК, прошедший, по словам очевидцев, не более получаса. За столь короткое время, без всяких дискуссий и прений с подачи демократов в данном случае, я, конечно, это слово беру в кавычки, Горбачева, были приняты важнейшие политические и кадровые решения». Во-первых, прежде всего в отставку были отправлены ряд партийных акшакалов. В частности, старейший член Политбюро, председатель Президиума Верховного Совета СССР, то есть юридический глава Советского Государства Андрей Андреевич Громыко, член Политбюро, председатель Комитета партийного контроля при ЦК КПСС Михаил Сергеевич Соломенцев, кандидат в члены Политбюро, секретарь ЦК КПСС Владимир Иванович Долгих, Кандидат в члены Политбюро, первый заместитель председателя президиума Верховного Совета СССР Петр Нилович Демичев и один из самых молодых секретарей ЦК уже Горбачевского призыва Анатолий Федорович Добрынин. Я напомню, что Анатолий Федорович Добрынин он был многолетним послом Советского Союза в Вашингтоне, а затем был назначен секретарем ЦК по международной политике, но пробовал в этой должности всего два года. Второе. Полноправным членом Политбюро стал секретарь ЦК по идеологии Вадим Андреевич Медведев. Новым секретарем ЦК по правовым вопросам был избран председатель КГБ СССР генерал армии Виктор Михайлович Чебриков. И новым кандидатом члены Политбюро стали Александр Владимирович Власов и Александр Павлович Бирюкова. Третье. Сам Михаил Горбачев был рекомендован на пост председателя Президиума Верховного Совета СССР место Андрея Громыка. Дальше Анатолий Лукьянов на пост первого заместителя председателя Президиума Верховного Совета СССР. Виталий Иванович Воротников на пост председателя Президиума Верховного Совета РСФСР. Александр Владимирович Власов на должность председателя Совета министров РСФСР, то есть должность, которую занимал Виталий Воротников. Первый секретарь ЦК партии Латвии Борис Карлович Пуга на пост председателя Комитета партийного контроля при ЦК КПСС. Первый секретарь Кемеровского обкома партии Вадим Викторович Бакатин на пост министра внутренних дел СССР. А начальник первого главного управления КГБ СССР генерал-полковник Владимир Александрович Крючков на пост нового председателя КГБ СССР. Четвертое. Вместо прежних 20 отраслевых отделов ЦК было создано всего несколько комиссий ЦК, которые полностью утратили прежние управленческие функции. Значит, Егор Кузьмич Легачев и Виктор Павлович Никонов возглавили комиссию по сельскому хозяйству, Вадим Андреевич Медведев – идеологическую комиссию, Александр Николаевич Яковлев – международную комиссию, Виктор Михайлович Чебриков – правовую комиссию, Николай Никитович в – социально-экономическую комиссию и Григорий Петрович Разумовский – комиссию партийного строительства. Значит, Коренная реформа центрального партийного аппарата естественным образом поставила на повестку дня и вопрос о роли секретариата ЦК, который на протяжении десятилетий, я это подчеркиваю, являлся основным рабочим органом всего ЦК КПСС. Он собирался регулярно раз в неделю и коллегиально решал все текущие вопросы партийного и государственного строительства. Заседание секретариата ЦК традиционно проводил секретарь ЦК, занимавший в партийной иерархии второе после генсека место и обладавший огромными властными полномочиями. С момента прихода к власти Михаила Горбачева этот пост, как известно, до юра занимал Егор Кузьмич Легачев. Однако с начала 1988 года, когда его взгляды вошли в непримиримые противоречия со взглядами новой Горбачевской команды, генсек стал сознательно ограничивать властный ресурс второго секретаря ЦК. Уже в начале октября 1988 года, На первом после пленума ЦК заседании Политбюро Михаил Горбачев заявил, что отныне необходимость проведения заседаний секретариата ЦК будет определять сам Денсек, а вести его заседания по очереди ежемесячно будут все секретари ЦК. Как известно, до конца 1988 года состоялось всего несколько заседаний этого рабочего органа партии, которые провели сам Михаил Горбачев, а затем Вадим Медведев. И на этом заседания секретариата ЦК прекратились как бы сами собой. И партия, по выражению Егора Легачева, лишилась всего оперативного штаба по руководству Страной. В результате Егор Легачев, который курировал всю идеологическую работу и кадры, и вел заседание секретаря ЦК, утратил и свое прежнее положение и вскоре перешел в открытую оппозицию Генсеку. Значит, Едва завершился сентябрьский пленум ЦК, как возглавляемая Анатолием Ивановичем Лукьяновым и Георгием Хасруевичем Шахназаровым, комиссия ЦК представила свои поправки Конституции СССР, которые были направлены на рассмотрение Михаила Горбачева. Затем в 20-х числах октября в печати были опубликованы проекты законов об изменениях и дополнениях Конституции, то есть основного закона СССР, и о выборах народных депутатов СССР, которые должны были пройти процедуру всенародного обсуждения. Однако уже через пять дней состоялся новый пленум ЦК, который в ускоренном порядке рассмотрел вопрос о мерах по осуществлению реформы в области государственного строя И на следующий день неочередная сессия Верховного Совета СССР одобрила все эти законопроекты. А в начале декабря 1988 года Михаил Горбачев подписал постановление Президиума Верховного Совета СССР о порядке введения в действие закона СССР об изменениях и дополнениях к Конституции основного закона СССР, в соответствии с которым в стране учреждался новый высший орган государственной власти, Съезд народных депутатов СССР который получил право избирать постоянно действующий Верховный Совет СССР. А спустя всего три дня был подписан и закон о выборах народных депутатов СССР, в соответствии с которым общее количество народных депутатов определялось 2250 человек, из которых полторы тысячи депутатов подлежали избранию на всенародных альтернативных выборах по мажоритарным округам, а 750 депутатов делегировались общественными организациями страны. Поскольку ЦК КПСС имел прекрасную возможность определять состав этих 750 депутатов, то для контроля, для работы над съездом народных депутатов ему требовалось получить на альтернативных выборах чуть больше 370 мандатах в полутора тысячах избирательных округах, что гарантировало демократическому, я в данном случае слово беру в кавычки, Горбачевскому руководству необходимое большинство голосов. Теперь бы я хотел поговорить немного о создании первых легальных антисоветских политических структур. Но ну вот параллельно с реформой политической системы, которую проводила узкая группировка Горбачевских клевретов, началась и бурная активизация общественной жизни страны. По неполным данным КГБ СССР, только в одной Москве за прошедший 1988 год состоялось более 600 несанкционированных митингов, организованных рядом неформальных, неподконтрольных коммунистической партии структур, в развитии которых начинается совершенно новый этап. Еще в марте 1988 года ведущий научный сотрудник Института государства и права Академии СССР Борис Курашвили, который, к слову сказать, был выпускником высшей школы КГБ СССР, выступил с идеей объединения сторонников перестройки и создания Общероссийского демократического союза или Народного фронта в поддержку перестройки. Затем в апреле 1988 года в Москве возникла так называемая клубная партийная группа, в состав которой вошли «Демократическая перестройка», «Перестройка-88», «Народное действие», «Социальная перестройка» и другие структуры, вождями которых стали ряд рядовых вузовских преподавателей, в частности Геннадий Гусев, Владимир Лысенко, Анатолий Чубайс и Сергей Шибалдаев. Затем в начале мая 1988 года под Москвой состоялся учредительный съезд Демократического Союза, лидером которого стала небезызвестная Валерия Новодворская. А затем в начале июня в Москве состоялся так называемый форум демократической общественности, в котором приняли участие ректор Московского государственного историко-архивного института профессор Юрий Николаевич Афанасьев. Главным итогом этого форума стало решение о создании Организационного комитета Московского народного фронта и хотя вскоре в самом Оргкомитете возник раскол между социалистами и либералами, в конце июня 1988 года было объявлено о создании Московского народного фронта. Значит, в северной столице, то есть в Ленинграде, вопрос о создании аналогичной структуры под названием «Союз демократических сил» был рассмотрен на заседании клуба «Перестройка» еще в конце мая 1988 года, а уже через 10 дней – Возник инициативный комитет Народного фронта Ленинграда, позднее преобразованный в Организацию за Народный фронт. Затем в начале июня 1988 года в Литве появилась организация, получившая название «Движение за перестройку», которую возглавили детский писатель Петтьявичев и академик Вилкаш. Тогда же в Прибалтике стали создаваться и первые политические партии, которые открыто провозгласили курс на независимость и выход И состава СССР. В частности, речь идет о таких структурах, как партия национальной независимости Эстонии, движение за национальную независимость Латвии, Лига свободной Литвы и ряд других. Тем временем, в начале августа 1988 года Михаил Горбачев направил в Прибалтику своего главного прораба, а по сути дела архитектора всей перестройки Александра Якулева, который в своем выступлении на собрании в Академии наук Литовской ССР прямо заявил, Я цитирую. «Когда Владимир Ильич Ленин писал о суверенных республиках, он говорил, что лишь два вопроса составляют общесоюзный интерес – оборона и внешняя политика. Тем самым член политбюро и секретарь ЦК, один из ближайших подвижников Денсетка, по сути дела открыто признал, что является сторонником развала единого союзного государства и превращения его в аморфную конфедерацию так называемых «свободных республик». Завершив свой политический вояж и сорвав бурные аплодисменты у всех антисоветчиков, сепаратистов и русофобов, Александр Якулев отправился в крымскую резиденцию Генсека и заверил Михаила Горбачева, что все прибалтийцы выступают за перестройку и за союз. Поэтому нам не следует выступать с позиции осуждения народных фронтов, а нужно всячески поддержать их и сотрудничать с ними». Тем временем осенью 1988 года процесс создания альтернативных политических структур антисоветской и русофобской направленности стал набирать новые обороты. Уже в сентябре 1988 года украинские националисты объединились в народное движение РУХ, а в октябре того же года прошли учредительные съезды народных фронтов Эстонии, Латвии и Литвы, к которым с приветствиями обратились новые испеченные первые секретари ЦК при Балтийских в частности Вялес, Вялис, Вагрис и Бразаускас. Между тем, в середине октября 1988 года состоялось заседание Политбюро ЦК, на котором был поставлен вопрос о подготовке нового пленума ЦК. По межнациональным отношениям. Выступая на этом заседании, Михаил Горбачев ни словом не обмолвился о тревожной ситуации, которая складывалась при балтике на Украине и в других союзных республиках. Однако на следующий день он предложил Николаю Никитичу Слинькову выехать в Литву, Вадиму Андреевичу Медведеву в Латвию, а Виктору Михайловичу Чебрикову в Эстонию. Эти поездки состоялись сразу после ноябрьских праздников. Значит, В середине ноября 1988 года и по свидетельству Анатолия Черняева, то есть помощника генсека, привели в ужас всех трех членов Политбюро. Надо сказать, что в современной либеральной историографии, в частности В работах Согрина, Пехоя, Медведева, Млечина и других создание всех вот этих массовых движений, так называемых поддержку перестройки, традиционно трактуют как живое творчество масс, возникшее на благотворной волне горбачевской политики гласности и демократизации советского общества, обновления самой КПСС и так далее. Однако ряд авторитетных авторов патриотической направленности, прежде всего Александр Островский и Игорь Фраянов, утверждают, что даже беглые знакомства, С известными обстоятельствами возникновения этих народных фронтов и других подобных организаций воочию показывают, что на огромной территории Советского Союза они появились на свет почти одновременно в пределах всего полугода, и уже один этот факт дает все основания думать, что процесс формирования политической Открытые оппозиции в стране имел не стихийный, а вполне организованный характер. Более того, в современной мемуарной литературе, в частности в воспоминаниях бывшего начальника второго главного управления КГБ СССР генерал-полковника Грушко, уже появились достоверные сведения о том, что за спиной этой антисоветской оппозиции стояли зарубежные спецслужбы, в частности сотрудники ЦРУ и МИ-6. Кроме того, в бывшем архиве ЦК КПСС чудом сохранилась записка о негативном аспекте международных связей ряда самодеятельных общественных объединений, датированная январем 1989 года, в которой содержатся конкретные сведения о работе представителей зарубежных спецслужб, в частности, американских дипломатов, которые являлись кадрами и сотрудниками ЦРУ на территории всех прибалтийских республик. Вместе с тем, не отрицая Активной причастности зарубежных спецслужб к организации общественного движения на территории СССР следует обратить внимание и на другие факты. В частности, в середине января 1989 года тогдашний помощник Динсека по внутренней политике Георгий Хасрович Шахназаров предложил Михаилу Горбачеву подумать о том, что делать с быстро растущей оппозицией внутри страны, рассматривая три возможных варианта действий, то есть, Давление раскол или внедрение, он предложил отдать предпочтение третьему варианту, то есть не только проникнуть вовнутрь и постараться интегрировать оппозиционное движение, но и встроить в обновленную политическую систему социализма блок конструктивной оппозиции. Ну и последнее, о чем бы я хотел поговорить в сегодняшней лекции, это о первых итогах Горбачевской экономической реформы. Итак, пока... Так называемые архитекторы и прорабы Горбачевской перестройки лепили свою политическую реформу. Сами же активно создавали, я это подчеркиваю, так называемое оппозиционное движение, провоцировали национальные конфликты и начинали разводить народы по так называемым национальным квартирам и, по сути дела, разрушать Советский Союз, общая ситуация в стране продолжала ухудшаться. Несмотря на то, что ушедшая эпоха так называемого «застоя» характеризовалась небольшим замедлением темпов экономического роста и складыванием предпосылок возможного, я это подчеркиваю, экономического кризиса, Само его возникновение во многом имело сугубо рукотворный искусственный характер. Это касается и антиалкогольной кампании, и сознательного понижения мировых цен на углеводороды, прежде всего сырую нефть, ставшего результатом прямого сговора администрации американского президента Рональда Рейгана с арабскими шейхами, но все же решающий удар по советской экономике нанесла именно экономическая реформа 1987 года. Значит, на первый взгляд, вторая половина 1980-х годов характеризовалась ростом а, товарного производства и ростом потребительских услуг. По данным многих советских экономистов, в частности Федоренко, Абалкина, Ханина, Катасонова и так далее, в этот период размер валового внутреннего продукта или пресловутого ВВП страны вырос с 780 миллиардов до 1 триллиона рублей, то есть почти на 30%. Однако за эти же годы, Перестройки общий объем промышленного производства увеличился менее чем на 15 процентов, а чисто хозяйственного производства вообще лишь на 5 процентов. Ранее уже говорилось, что когда в конце 1987 года тогдашний глава советского правительства Николай Иванович Рыжков представил на заседании политбюро ЦК план развития народного хозяйства на 1988 год, то получил одобрение на его реализацию только после того, как большинство его коллег приняли решение, что госзаказ по многим министерствам будет снижен сразу на одну треть, а в некоторых отраслях на половину и более от общего объема производства. Это, по сути дела, означало, что начиная с 1988 года все предприятия получили прекрасную возможность сокращать объемы выпускаемой ими так называемой обязательной продукции, а все остальное, остальную продукцию, произведенную сверх вот этого госзаказа, реализовывать на рынке по так называемым договорным ценам. Когда началась экономическая реформа 1987 года, многие специалисты полагали, что ее ждет печальная судьба. Косыгинской экономической реформы 1965 года, так как было совершенно невозможно перевести на полный хозяйственный расчет и самофинансирование основу всей советской промышленности военно-промышленный комплекс СССР. Однако в этой казавшейся неразрешимой логике была одна существенная ошибка. Все тогдашние непосвященные экономисты исходили как из аксиомы, что советское правительство не способно пожертвовать интересами ВПК. А между тем, провозгласив курс на сближение с так называемым цивилизованным Западом и начав безудержное разоружение, архитекторы и прорабы перестройки прежде всего пошли на сокращение госзаказа именно военной промышленности, нанеся первый смертельный удар по экономике всей страны. Единственным выходом из такого положения вещей стала конверсия военного производства. Хотя, начиная экономическую реформу и подписывая первые крупные соглашения по разоружению, советское правительство не имело никакой программы этой самой конверсии. Более того, не учитывая специфики отдельных военных предприятий, оно поставило перед этими предприятиями одну общую задачу – производство товаров народного потребления. Второй мощный удар по советской экономике был нанесен абсолютно бездумным решением правительства предоставить всем предприятиям страны право на реализацию производимость сверхгоззаказа госзаказа продукции по договорным ценам, а также произвольно повышать цены на любые виды новой продукции и импортные товары. Доказательством этого служит очень любопытный факт. Значит, специальные справки Гомстата СССР, представленная в ЦК КПСС, прямо сообщалось, что на предприятиях Министерства легкой промышленности СССР в 1987-1988 годах При общем росте производства изделий легкой промышленности в рублевом выражении всего на 5% объемы товаров, реализуемых по договорным ценам, увеличились аж в три раза, а производство остальных товаров, которые реализовывались по твердым государственным ценам, напротив, сократилось почти на 10%. При этом рентабельность товаров, реализуемых по договорным ценам, стала в три раза выше средней цены – и превышала 60-80% ее реальной себестоимости. В результате, чего только за счет этих так называемых надбавок к твердым розничным ценам на различных предприятиях легкой и текстильной промышленности страны было получено более половины прироста всей прибыли. Одновременно с этим сократилось производство в натуральном выражении ряда товаров массового спроса, в частности шерстяных тканей, то плащей брюк женского трикотажа, радиоприемников, холодильников, термосов и так далее. Причем на ряде предприятий страны сокращение объема производства в натуральном, я это подчеркиваю, в натуральном, нестоимостном стоимостном виде достигло 20-25%, то есть четверти от всей производимой продукции. Более того, в условиях товарного дефицита процесс вымывания из ассортиментов недорогих изделий принял массовый характер. Сначала это сказалось на ассортименте товаров для детей, молодежи и лиц старшего возраста, а затем с прилавков магазинов стали исчезать Такие повседневные товары, как мыло, домашняя обувь, школьная форма, карандаши, зубные щетки, керосин, геркулес, макароны, мука, сигареты и так далее. То есть все то, на чем невозможно было сразу получить крупную торговую прибыль. Поэтому уже с осени 1989 года академик Леонид Абалкин вынужден был констатировать, что экономическое положение страны продолжает стремительно ухудшаться, а в большинстве отраслей и предприятий производство не растет, а если и растет, то нередко в силу элементарного завышения цен. Третий удар по советской экономике был нанесен ликвидацией прежних нормативов на заработную плату. Еще с января 1987 года начало действовать новое постановление Совета министра СССР о совершенствовании Организации заработной платы и внедрение новых тарифных ставок и должностных окладов работников производственных отраслей народного хозяйства страны, отменивший ее предельный уровень, следствием чего стал стремительный рост фонда заработной платы на многих предприятиях страны. Если в 1985 году средняя зарплата составляла 190 рублей в месяц, то уже в 1989 году она достигла 275 рублей, то есть выросла почти на 50%. Это при том, что именно тогда по всей стране существенно усилился товарный дефицит, что еще больше обострило социальную обстановку в советском обществе. Обратной стороной роста цен и фонда заработной платы было быстрое увеличение денежной массы. По данным все того же Гомкомстата СССР, в 1985 году общий объем денежной массы в стране составлял менее 71 миллиарда рублей, а уже в 1989 году он составил почти 110 миллиардов рублей, то есть всего за 5 лет вырос на 40 миллиардов рублей. Таким образом, при средней оборачиваемости одного рубля 5 раз в год в 1985 году товарный спрос населения составлял порядка 355 миллиардов рублей, а уже в 1989 году он составил 550 миллиардов рублей. Если сопоставить эти показатели срочным товарооборотом, то окажется, что в начале перестройки неудовлетворенный спрос не превышал 30 миллиардов рублей, то есть 10%, а на пике перестройки он составил уже 130 миллиардов рублей, то есть 40%. Вот чем объяснялся товарный дефицит и голод, который поразил все прилавки в советских магазинах, в середине, а затем и в конце Горбачевской перестройки. Это было рукотворное действие, которое значит, определялось политикой Политбюро и Совета Министров США. Вот в результате всех этих реформ потребительский рынок страны был буквально взорван, а традиционный для советской экономики разрыв между денежной и товарной массой который, кстати, возник именно во времена Никиты Хрущева, приобрел просто угрожающий характер. И полки всех магазинов стали пустить буквально на глазах. Одним из зримых проявлений этого развала потребительского рынка был стремительный рост денежных вкладов населения Сбербанк СССР. Если в 1985 году общая сумма вкладов населения составляла 221 миллиард рублей, то уже в 1989 году она выросла до 338 миллиардов рублей, то есть почти на 55%. То есть, грубо говоря, людям нечего было покупать, поэтому они несли свои деньги и клали на депозиты Сбербанка по 2% годовых, чтобы каким-то образом хотя бы создать себе денежную подушку. Еще быстрее рос внутренний государственный долг СССР. Если в 1985 году он составлял около 142 миллиардов рублей, то уже в 1989 году он вырос до 399 миллиардов рублей то есть за прошедшие пять лет увеличился почти в три раза. А поскольку Сбербанк СССР принадлежал исключительно государству, то по сути дела все вклады населения представляли собой внутренний государственный долг. Четвертый сокрушительный удар по советской экономике нанесли ряд печально знаменитых нормативных актов, принятых Верховным Советом и Советом Министров СССР. В частности, закон об индивидуальной трудовой деятельности от ноября 1986 года, постановление Совета Министров СССР о создании кооператива по производству товаров народного потребления, это февраль 1987 года, и особенно пресловутый закон о кооперации в СССР принятые в мае 1988 года. Надо сказать, что когда разрабатывались вот эти нормативно-правовые акты, значительная часть высших руководителей страны наивно полагала, что они позволят довольно быстро создать наряду с государственным сектором так называемый Дополнительный сектор советской экономики, который аккумулирует негосударственные средства, приведет к существенному росту объема потребительских товаров и услуг. Однако на самом деле этот кооперативный сектор стал расти и развиваться исключительно за счет государственного сектора, дополнительно дестабилизируя и без того тяжелое положение в экономике страны. Как констатировал тогдашний заместитель главы союзного правительства, Академик Леонид Иванович Абалкин в середине 1990 года из 210 тысяч кооперативов, существовавших тому времени, более 85% действовали при существующих государственных предприятиях. Кроме того, не следует забывать, что эти нормативно-правовые акты, прежде всего, Закон о кооперации, столь любимый нашими либералами, положили на начало легализации старых подпольных цехов, начальной абсолютно незаконной приватизации государственной собственности, отмыванию гигантских теневых капиталов и возникновению первых совершенно очевидных очагов организованной преступности, которая с начала 1990-х годов будет контролировать значительную часть промышленных и крупных аграрных предприятий страны. Наконец, пятый смертельный удар по советской экономике был нанесен отменой государственной монополии внешней торговли. Еще в начале 1986 года право непосредственной торгово-экспортной деятельности в порядке эксперимента было предоставлено очень ограниченному кругу предприятий и организаций. Однако уже в апреле 1989 года практически все, Советские государственные и кооперативные предприятия, а также иные организации получили право непосредственно экспортировать собственную продукцию и закупать на заработанные средства товары для развития производства и удовлетворение потребности самих трудовых коллективов. К этому времени только официально было зарегистрировано свыше 14 тысяч советских участников внешнеэкономической деятельности, среди которых было более 10 тысяч государственных предприятий, половиной тысячи кооперативов и около полутора тысяч совместных предприятий, так называемых «концессий» с участием зарубежного капитала. Не случайно именно тогда Министерство внешней торговли СССР, которое почти три десятка лет возглавлял легендарный сталинский нарком Николай Семенович Потольчев, было ликвидировано и на его месте создано Аморфное министерство внешнеэкономической связи СССР, которое возглавил либеральный министр Константин Федорович Катушев, чья блестящая партийная карьера, как секретаря ЦК, как известно, закатилась еще в брежневские времена. При этом надо сказать, что а, если в 1987 году на децентрализованной операции всех участников внешнеэкономической деятельности прикосилось только порядка 20% общего товарооборота страны, то уже в 1989 году государственные объединения и предприятия, находящиеся в подчинении Министерства внешнеэкономических связи СССР, сохранили за собой только 60% всего внешнеторгового оборота страны, в том числе примерно 70% экспорта и 50% импорта, приходящихся исключительно на ключевые товары общегосударственного назначения. Принимая это решение, правительство Советского Союза наивно рассчитывало на то, что разрушение одного из основополагающих столпов сталинской советской экономики позволит достаточно быстро насытить внутренний рынок новейшим высокотехнологичным оборудованием и качественными импортными товарами ширпотреба, а также принесет существенные дополнительные доходы в государственную казну. Однако реальность превзошла все самые мрачные прогнозы. Значит, в 1985-1990 годах Общий экспорт советской продукции за рубеж сократился с 73 миллиардов до 61 миллиарда рублей, а импорт зарубежной продукции увеличился всего с 69 миллиардов до 70,5 миллиардов. Таким образом, если в 1985 году СССР имел положительное сальдо внешнеторгового баланса, которое составляло порядка 4 миллиардов рублей, то уже в 1990 году получил отрицательное сальдо внешнеторгового баланса, которое составляло почти 12 миллиардов рублей. По мере того, как сокращались доходы от внешнеторговых операций, а сами эти операции стали приобретать откровенно убыточный характер, рос и внешний долг советского государства. Только в 1986-1990 годах По обслуживанию внешнего долга СССР государственная казна уплатила более 80 миллиардов долларов. В таких условиях было неизбежно увеличение дефицита государственного бюджета и ограничение расходов на капитальное строительство и незавершенные работы. По данным ряда советских экономистов, в частности Федоренко, Ханина, Шмелева и других, если в 1985-1986 годах, ежегодный бюджетный дефицит составлял в среднем 20 миллиардов рублей, в 1987-1988 годах он постепенно подобрался к отметке в 60 миллиардов рублей, то уже в 1989 году был запланирован на уровне 120 миллиардов рублей. Если же взять только союзный бюджет, без местных бюджетов союзных республик, краев и областей, то картина будет еще более ужасающей. Если в 1985 году ежегодный бюджетный дефицит страны составлял порядка 5,5%, то уже к 1989 году он вырос до астронической цифры 35,5%, то есть почти в 7 раз. Значит, ну и последнее, о чем бы я хотел сказать. В 1985-1989 годах доходы государственного бюджета практически стабилизировались на одном уровне. Объясняя причину такого положения вещей, ряд известных либеральных экономистов, в частности Егор Гайдар и Николай Шмилев, утверждали, что серьезное сокращение доходов госбюджета шло по двум крупным статьям. Это, во-первых, налог с оборота от реализации спиртных напитков и, во-вторых, это доходы от внешней торговли а также двух дополнительных факторов – это борьбы с нетрудовыми доходами и увеличение капиталовложения. Однако их оппоненты, в частности профессора Ханин и Островский, не отрицая действия этих факторов, считают, что гораздо более важным фактором такого бедственного положения вещей стало гигантское перераспределение прибыли в пользу предприятий, произошедшее в результате осуществления экономической реформы 1987-88 года. Таким образом, если в 1985 году дефицит государственного бюджета в значительной степени был порожден антиалкогольной кампанией, а в 1986-87 году важным фактором его формирования стало резкое снижение мировых цен на нефть, то в 1988-89 годах дефицит государственного бюджета в значительной степени стал результатом именно начатой